Глава 11 «Реальный мир». «Параллельно Нью-Йорк?» — невозмутимо повторила я. «Хочешь сказать, что после отвязной вечеринки ты отправился в параллельное измерение, где Нью-Йорк, судя по всему, был разрушен, и непонятный чувак в капюшоне злобно на тебя орал?» «Да, ты прав, фред Мы не должны никому говорить об этом. А ещё тебе определённо нужно поменять поставщика травки». «Я знаю, звучит дико, но это правда». — воскликнул Ред. — Ты должна мне поверить, Блу! Кстати, пещера с выходом из туннеля тоже расположена под огороженной территорией. И ещё один небольшой частный природный заповедник. На этот раз на задворках музея естественной истории. Недалеко от нашего дома. Получается, что мы бежали как раз через Центральный парк, но под землёй, с востока на запад. Это очень странно, но твою же мать, было реально кайфово! Может быть, я смогу уговорить народ взять тебя с собой, если снова соберёмся? «Конечно», — сказала я, падая на кровать и подтаскивая подушку. «Было бы супер. А сейчас, думаю, тебе нужно немного поспать». На следующее утро Ред отправился пить кофе в модном кафе на Истсайде со своими крутыми друзьями, так что я пошла в школу через Центральный парк одна. Дойдя до 79-й поперечной, я обратила внимание на табличку «Шведский коттедж. Историческая достопримечательность». Вероятно, я и раньше проходила мимо десятки раз, но только теперь по-настоящему заметила. Глядя на табличку, я поймала себя на мысли о ночном рассказе Реда. Он сказал, что Бо, если не соврал, поднимался вверх по вертикальной шахте и обнаружил, что сам колодец находится как раз позади шведского коттеджа, недалеко от 79-й поперечной. Я закусила губу, раздумывая, почему бы и нет». В итоге, несмотря на сомнения, не сошёл ли брат с ума и не привиделось ли ему всё под наркотой, я всё же решила сделать небольшой крюк, пересекла улицу и направилась к шведскому коттеджу. Здание действительно выглядело жутковато. Мрачный тёмно-коричневый домик самый раз для ведьмы-людоедки из страшной сказки. Он ещё и расположен был в довольно уединённом месте, в стороне от основных аллей парка. Это означало, что в такой ранний час вокруг никого нет, ни велосипедистов, ни спортсменов, ни простых пешеходов вроде меня. Обойдя коттедж, я обнаружила за ним крепкий деревянный забор, за которым кустарник разросся так густо, что превратился в непроходимую чащу. Быстро оглядевшись вокруг, чтобы убедиться, что на меня никто не смотрит, я перемахнула через забор и углубилась в заросли. Это было непросто. По лицу хлестали ветки, Я вся исцарапалась и пару раз чуть не упала, зацепившись ногой за ползучие растения. Похоже, здесь никто не бывал с середины девятнадцатого века, когда разбили парк. И, разумеется, нынешние садовники сюда не заглядывали. Усты разрослись настолько густо и непролазно, что я вполне могла оказаться первой исследовательницей лет за сто. Углубившись в чащу метров на пятнадцать, я начала ругаться сквозь зубы. «Чтоб тебя, Ред! Я же тебе почти...» Я резко замолчала. На земле передо мной показалась кирпичная кладка, выцветшая почти до серого и практически незаметная под переплетением стеблей. Но если приглядеться, то в ней можно было угадать заросший низкий колодец.